Итало Кальвино «Если однажды зимней ночью путник» Роман. Перевод с итальянского Киселева. Серия книга на все времена. Москва. аст Астрель. 2010 год. Даниэле Понкиролли. Глава первая. Ты открываешь новый роман Итало Кальвино если однажды зимней ночью путник расслабься соберись отгони посторонние мысли пусть окружающий мир растворится в неясной дымке дверь лучше всего закрыть там вечно включен телевизор предупреди всех заранее я не буду смотреть телевизор если не слышит скажи громче я читаю меня не беспокоить В этом шуме могут и не услышать. Скажи еще громче, крикни. Я начинаю читать новый роман Итало Кальвино. А не хочешь — не говори. А вот и так оставит в покое. Устройся поудобнее. Сидя, лежа, свернувшись калачиком, раскинувшись, на спине, на боку, на животе, в кресле, на диване, в качалке, в шезлонге, на пуфе, в гамаке, если есть гамак, на кровати. Разумеется, на кровати. Или в постели. Можно вниз головой, в позе йоги, перевернув книгу, естественно. Идеальной позы для чтения, ясное дело, не найти. Одно время читали стоя перед подставкой для книг, привыкли стоять как вкопанные. Это считалось отдыхом после утомительной верховой езды. Никому еще не приходило в голову читать на скаку. Хотя мысль заняться чтением в седле, водрузив книгу на загривок или приладив ее к лошадиным ушам специальной упряжью, кажется тебе заманчивой. А что? Наверное, это удобно. Читать вдев ноги в стремена. Хочешь сполна насладиться чтением? Держи ноги на весу. Первейшая заповедь. Ну вот, чего ты ждешь? Вытяни ноги положи их на подушку, на две подушки, на спинку дивана, на подлокотник кресла, на чайный столик, на письменный стол, на пианино, на глобус. Но сначала с ними тапочки. Если охота задрать ноги повыше. Если нет, надень тапочки. Только не сиди теперь с тапочками в одной руке и с книгой в другой». Направь свет так, чтобы не уставали глаза. Желательно сделать это сразу, а то, когда начнешь читать, тебя уже не сдвинуть с места. Страница не должна оставаться в тени, иначе она превратится в крошево черных букв на сером поле, неразличимых, как стай мышей. Да смотри, чтобы на нее не падал слишком яркий свет. Он будет отражаться от нестерпимо белой бумаги, обгрызая оттененные кромки шрифта, словно в знойный южный полдень. В общем, заблаговременно позаботься обо всем, дабы не отвлекаться от чтения. Ты куришь? Сигареты и пепельницы должны быть под рукой. Что еще? Надо пописать? Сообразишь, не маленький не то чтобы ты ждал чего-то особенного, в особенности от этой книги. Ты уже из принципа «ни от кого ничего не ждешь». Многие, кто помоложе, кто постарше тебя, пребывают в ожидании необыкновенного от книг, людей, путешествий, событий, словом, от всего того, что готовит нам день грядущий, многие, но не ты. Ты прекрасно знаешь, лучше уже не будет. Не было бы хуже. К такому выводу ты пришел не только из собственного, но и всеобщего, чуть ли не всемирного опыта. А что же книги? Так вот, когда ты понял, что на лучшее рассчитывать нечего, ты решил ограничиться довольно узким миром книг. Может, хоть здесь получишь удовольствие? Как в молодости, когда вечно на что-то надеешься. Плохо ли, хорошо ли выйдет, неизвестно. А разочаруешься, невелика беда. Из газет ты узнала о новой книге Итала Кальвино. «Если однажды зимней ночью путник...» Автор уже несколько лет ничего не издавал. Ты пошел в книжный магазин и купил книгу. И правильно сделал. Еще на витрине ты заметил нужную обложку. Зрительный след повел тебя вдоль плотных заслонов из книг, которых ты не читал. Насупившись, они устрашающе поглядывали на пришельца с полок и прилавков. Но ты не должен поддаваться их внушению. Ты знаешь, что на книжных просторах десятки гектаров занимают книги, которые можно и не читать. Книги, написанные для чего угодно, только не для чтения. Уже прочитанные книги, которые можно было и не открывать, поскольку они принадлежали к категории уже прочитанного еще до того, как были написаны. Ты одолел передовой пояс укреплений, и тут на тебя обрушиваются ударные силы пехоты, сформированной из книг, которые ты охотно бы прочел, будь у тебя несколько жизней, но жизнь, увы, всего одна. Стремительным броском ты обходишь их и попадаешь в самую гущу книг, которые ты намерен прочесть, но прежде должен прочесть другие книги, слишком дорогих книг. Покупать которые ты подождешь, пока их не уценят вдвое. Книг, которые по тем же причинам ты купишь, когда они выйдут в карманных изданиях. Книг, которые ты мог бы взять у кого-нибудь на время. Книг, которые читали все, поэтому можно считать, что ты их тоже читал. Отразив эти наскоки, ты вплотную подступаешь к стенам крепости, где заняли оборону книги, которые ты давно уже наметил прочесть, книги, которые ты безуспешно искал годами, книги о том, чем ты занимаешься в данный момент, книги, которые желательно иметь под рукой на всякий случай, книги, которые ты мог бы отложить, скажем, до лета, книги, которых не достает на твоей книжной полке рядом с другими книгами, Книги, неожиданно вызывающие у тебя жгучий и не вполне оправданный интерес. Ну, вот тебе удалось поубавить воинственные полчища. Их все еще много, но они уже поддаются исчислению. Впрочем, относительное затишье нет-нет, да и нарушается дерзкими вылазками. Засаду устроили книги, прочитанные давным-давно. Теперь настало время их перечитать. Вместе с ними окопались другие книги. Ты постоянно делал вид, будто ты читал эти книги, пришла пора действительно их прочесть. Ты резко сворачиваешь вправо, затем влево, уходишь от засады и с наскока врываешься в крепость новинок, автор или тематика, которых тебя привлекают. Внутри этой цитадели ты можешь пробить бреши в рядах защитников, разделив их на новинки, не новых, для тебя или вообще авторов или тематик и новинки совершенно неизвестных во всяком случае для тебя авторов или тематик и заодно определить насколько они тебе интересны исходя из твоих желаний а также потребностей в новом и не новом в новом которое ты ищешь в не новом и в не новом которое ты ищешь в новом Словом, бегло взглянув на название книг, выставленных в магазине, ты прямиком направляешься к стопке свежеизданных «Если однажды зимней ночью путник». Берешь один экземпляр и относишь его в кассу, чтобы установить на него твое право собственности. Напоследок ты обводишь растерянным взглядом шеренги книг, вернее, это книги уставились на тебя в растерянности, как собаки, провожающие из клеток городского приемника своего бывшего товарища, которого уводят на поводке хозяин, и выходишь из магазина.